Глава пятая. Крутая тачка. Проснулись по будильнику. Я кое-как продрал глаза. Спать хотелось просто невероятно. Голова тяжелая. Казалось, что я только прилег и уже нужно вставать. Это несмотря на то, что вчера улеглись рано. Пакля, наоборот, была абсолютно бодрой, веселой и отдохнувшей. Она моментально подпрыгнула с раскладушки, разожгла огонь в печи и водрузила на нее чайник. «Давай, поднимайся, лентяй!» Попыталась она взбодрить меня. М, -м, м Только и смог выдавить я из себя, продолжая сидеть в полусонном состоянии на раскладушке с закрытыми глазами. Однако, пересилив себя и собрав волю в кулак, я поднялся, чтобы через несколько секунд упасть в кресло. Нога, в которую вчера прилетела пуля, жутко болела. Я попытался потрогать раненое место и сразу зашипел. «Болит?» С сочувствием в голосе поинтересовалась Пакля. «Угу», – нехотя ответил я. «Что-то ты мне не нравишься», – внимательно посмотрела на меня девушка, затем подошла и приложила тыльную сторону ладони к лбу. «Твою мать! Да у тебя жар! А ну дай посмотреть! Давай, давай, двигай в кроватку!» Я со стонами и скрипами доковылял до раскладушки и завалился на нее, едва не сломав. Пакля взяла нож и аккуратно срезала бинты, затем встала надо мной с задумчивым видом. «Чего там?» – севшим голосом спросил я. «Ну, как тебе сказать?» – почесала она макушку. Рана воспалилась. Вокруг все покраснело и начало опухать. «Тебе нужны антибиотики или микс. Лично я за второе». «Долго заживать будет, если с таблетками», – уточнил я. «Жалко последний микс на такую ерунду тратить». «А нога отгниет. Не жалко будет?» – усмехнулась она. «Ну, это тебе решать, конечно. Я до тебя в случае чего брошу и свалю». «Так сколько времени потребуется с таблетками?» Повторил я свой вопрос. «Я тебе что, медик?» – пожала плечами девушка. «Дня три точно пролежишь, пока воспаление не пройдет, а до полного заживления недели три плюс-минус». «Понятно», – вздохнул я и снова уселся на раскладушке. «Давай хоть перевязку сделаю». Заботливо захлопотала она. «Не нужно, я ща». Отмахнулся я и достал портсигар. «Трубочка с миксом, последняя. Мало того, еще и отличного качества. Жалко». Ну и чего разглядываешь? уперла руки в бока Пакля, нависая сверху. Я надорвал края, глубоко вздохнул, выдохнул и запустил пыль в легкие. Боль пронзила бедром мгновенно, ногу рефлекторно вытянула, тело бросило поперек раскладушки, и она наконец не выдержала. Алюминиевые трубки погнула, и через мгновение я уже корчился от боли, лежа на полу. С Миксом, как всегда, непонятно, сколько времени прошло. Но открыв глаза... Я все еще лицезрел над собой паклю. Правда, сейчас она держала в руках кружку с чаем и бутерброд с добрым куском тушенки поверх хлеба. «Вот и все, а ты боялся», усмехнулась она. «Пожуй, легче станет». Я поднялся с пола, натянул штаны и перебрался в кресло. Бутер проглотил за пару укусов, а горячий чай действительно сделал немного легче. По крайней мере, жжение в легких стало проходить. На столе, который когда-то был школьной партой, Лежало еще два таких же ломтя хлеба с тушенкой. «Можно еще?» Указал я пальцем на еду, бережно уложенную на газетном листе. «Нет, блин, собаки лучше отдадим», усмехнулась Пакля. «Какой собаки?» Не сразу сообразил я. «У нас ее нет». «Ну а что за тупой вопрос тогда?» Моментально стала раздражаться та. «Жри давай». «Дважды просить меня не нужно». Я приподнялся и схватил кусок понажористей. Пакля наблюдала за мной с улыбкой. «Че?» Не понял я повышенного внимания к своей персоне. «Давай потрахаемся, а?» Прилетело совсем неожиданное предложение от нее. «Отвали, я тебе вчера все объяснил», грубо ответил я. «Да знаю я, совсем не обиделась та и махнула рукой. Так я, проверила, вдруг передумал. Ага, сейчас!» Ухмыльнулся я. «И где они таких мужиков находят?» вздохнула Паклия и принялась собирать вещи. «Со стволами что делать будем?» Кинула она в сторону пирамиды из автоматов и кучу из пистолетов и запасных магазинов. Все это досталось нам в качестве трофеев. После того, как мы вчера положили людей беса. И кучка эта была не то, чтобы внушительной. Однако тащить все это на себе особого желания не возникало. «С собой возьмем», — кое-что придумав, — ответил я. «Тогда сам тащить будешь», — пожала плечами Пакля. «А не нужно ничего тащить», — растянул я губы в улыбке. «Сколько раз я тебе говорил, думай головой, а не сиськами». «Я тебе сейчас опять ногу прострелю», — огрызнулась девушка. «Достал уже». «Ладно, не злись», — продолжил улыбаться я. «Сама подумай. Бес, он вообще пешком по мешку передвигается». «Точно», — не менее широко улыбнулась Пакля. «Возьмем его крутую тачку». «Я вообще-то насчет УАЗа думал». Не согласился с ней я. «Да нафиг нам этот кусок говна», — возмутилась девушка. «Машина здесь все равно долго не протянет». «Так хоть первое время с комфортом погоняем?» «И то правда», — согласился я. «Они должны были оставить ее где-нибудь неподалеку. Предлагаю вначале найти транспорт, а затем вернуться за стволами». Взгляд снова зацепился за пистолет беса. «А, собственно, почему бы и да?» «На, держи!» — протянул я Пакли свой ПП. «Машинка хорошая, надежная. А то у тебя только весло, с ним особо в помещении не поработаешь. А ты?» — удивленно уставилась на меня девушка. «А я вот этот возьму. Трофейный». Покрутил я в руке пустынный орел с магазином на восемь патронов. «Дело твое». Пожала она плечами и приняла берету вместе с портупеей и кобурой. Девушка быстро сознанием дело приладила на себя мой подарок и несколько раз попробовала достать оружие. Затем что-то подрегулировала, сделала еще несколько попыток и довольно крякнула. Я, в общем-то, занимался тем же, только примерял трофейную кобуру. У беса тоже обнаружились два запасных магазина с обычными пулями и один с красными. Все это я распихал по разгрузке, попрыгал и еще раз примерился к пистолету и остался вполне доволен. На улицу выбрались тем же путем, закрыли за собой лаз, чтобы твари ненароком не сунулись. Нам же еще возвращаться. А вот когда окончательно покинем бункер, то оставим двери нараспашку, чтобы те убрали за нами тела. Вычистить впоследствии цветных будет гораздо проще. А вот вонь от разлагающихся трупов вряд ли получится проветрить. Машины обнаружили почти сразу. Они спрятали их в подворотне, тупо припарковали на стоянку у жилого дома рядом с другими. Внимание они особо не привлекали, и если бы не уазы, переделанные под реалии местного мира, то можно запросто пройти мимо. Грузак завелся с полоборота. Ключи от него нам точно так же достались трофеями. Пакля уселась на переднее сиденье и опустила свое окно. «Теперь мы на колесах и вполне можем себе позволить двинуться сразу в дальний путь». Пара поворотов, и мы остановились у администрации, затем покидали оружие в багажник, немного посовещались и направили машину в ближайший форт. Охранник на воротах открыл рот, когда вместо бывшего владельца увидел нас. «Вы где эту тачку взяли?» Был его первый вопрос. «Вы вообще в курсе, кто ее хозяин?» «Покойник ее хозяин!» Опередив меня, пригнулась Пакля к моему окну. «Грохнули мы его вчера». Все, нет больше беса. Это она так шутит? спросил у меня молодой паренек. Понятия не имею. Я ее вообще первый раз вижу, пожал я плечами. Ты регистрировать будешь или че? Ага, окончательно обалдел тот, но процедуру регистрации все же завершил. Мы проехали на общую стоянку, скинули машину и, навесив на себя трофеи, отправились в лавку. Торговаться не стали. Тем более, что цены нам предложили вполне адекватные. Средние по закупке в любой лавке мешка. Затем я пополнил свой боезапас. А пакли докупила еще два магазина к ПП. Ну и патронов с красным наполнителем добавила. На стоянке нам залили дизеля под пробку. Ну и запас пришлось приобрести две канистры по 20 литров. Учитывая все это, мы были еще в плюсе. С трофеев у нас осталось чуть больше сотни камней. И мы приняли самое лучшее решение, просто поделив их пополам. Уже через час мы покинули гостеприимный форт. И Пакля взяла на себя обязанности штурмана. Надо признать, дорогу она выбирала наиболее безопасную. Несколько раз нам удавалось проскочить мимо твари. Я лишь их в зеркало заднего вида наблюдал. Когда они, ошалевшие, выскакивали из-за поворотов, запоздало реагируя на шум мотора. Но мешок не был бы собой, если бы не преподносил сюрпризы. И они, как правило, всегда носили не очень приятный характер. Нам удалось отмотать не меньше сотни километров, когда машина угодила в засаду. Группа тварей численностью два десятка особей действовала слаженно, как единое спецподразделение. Я даже не сразу понял, откуда появились два грузовика впереди. Они выкатились на перекресток и перекрыли проезд почти перед самым носом. Рефлекторно я ударил по тормозам, и надо отдать должное японскому автопрому, грузак замер в паре сантиметров от преграды, но это было лишь началом. На крыше грузовиков мгновенно появились четверо синих, а они заняли низкую стойку, прижавшись брюхом к кузовам и нервно замахали шипастыми хвостами. «Гони!» — закричала Пакля, когда из-за грузовиков появилась пара красных с увесистыми бамперами в длинных руках. Я врубил заднюю передачу и вдавил педаль акселератора в пол. Грузак починился мгновенно и взвизгнув шинами, попер в обратном направлении от преграды. В этот самый момент синие прыгнули. А Пакля, высунувшись в окно, полоснула по ним очередь из ПП. Расстояние до цели было небольшим, и до твари можно было доплюнуть. Но она промахнулась. «Они под защитой!» – закричала Пакля, вернувшись полностью в салон, тем самым объяснив, почему синие до сих пор остаются живы. Первая тварь оказалась на капоте буквально сразу после слов Пакли и с размаха влепила своим хвостом по лобовому окну. Я даже глаза зажмурил, ожидая град осколков в лицо. Но синий даже не поцарапал стекло. Я снова резко вдавил тормоз, и три твари, которые уже совершили прыжок в нашу сторону, перелетели через машину, а та, что сидела на нашем капоте, всем телом прилегла нам на лобаш. На этом я не остановился и снова вдавил педаль в пол. Сзади по двери багажника что-то грохнуло, а машина несколько раз подпрыгнула, переезжая через тело твари. Вот только ей было хоть бы что. «Под сигар!» — крикнул я. «Тебе нельзя! Ты после микса!» — отмахнулась Пакле. «Гони! Сейчас мы их выманим из-под купола!» Она снова высунулась наружу и добила магазин СПП прямо в морду синему. Что снова собирался ударить хвостом по стеклу. И это сработало. Тварь завалилась прямо на капот и начала испаряться. Но перед нами были еще три, которые ждать не стали. Синхронный прыжок и грохот над головой и на капоте. Машина даже присела, получив одновременный удар весом в три центнера. Я снова вдавил тормоза, и тварь, что была на крыше, слетела, оказавшись позади. Пакли сменила магазин и так же, как в первый раз, выпустила несколько пуль в морду твари на капоте, но больше ничего сделать не успела. Я умудрился втянуть ее в салон, прежде чем несколько серьезных снарядов прилетело по кузову. «Валим!» – крикнул я и распахнул дверь со своей стороны. В руках дробовик и первый заряд картечи в рожу синего, который вылетел из-за машины, и на мгновение замер перед броском в мою сторону. А вот Пакли так не повезло и она с визгом отлетела метра на два, получив хороший удар лапой в грудь. Я перевалился через капот и грохнул в оставшегося синего. И тут мы, наконец, увидели остальных. Они вывернули из-за грузовиков, прикрывая своими телами зеленых защитников. Я положил дробовик на капот, предварительно загнав в него два патрона, и быстро нырнул в салон, чтобы схватить вал с заднего сидения. «Твой левый!» быстро определила цели Пакля и уже положила винтовку на капот, используя тот в качестве упора. Оба выстрела достигли нужного результата, но это высвободило других. Как только защита пропала, твари мгновенно перешли в атаку. Я перевел прицел с четверки на нулевую кратность и лупанул очередью по синим. На данный момент они наиболее опасны. Вот только те слишком быстро двигались, и мне не удалось даже зацепить хоть кого-то. Пакли схватила мой дробовик и трижды грохнула из него навстречу несущимся тварям. Ее выстрел оказался более результативным. Двое синих рухнули и закувыркались, подчиняясь инерции. А вот те, что неслись с моей стороны, достигли цели, точнее, почти. Я успел запрыгнуть спиной на заднее сиденье машины, и как только в проеме появилась клыкастая рожа одного из них, вдавил спуск. Вал тряхнула, а на пол выскочило несколько горячих гильз, и почти одновременно с этим дважды грохнул дробовик под нищем машины. Двое синих, что остались снаружи, взвизгнули, получив картечу по конечностям, которая просто оторвала лапы, и мне оставалось лишь добить их. «Едва мы управились самыми шустрыми, в игру вступили желтые. Они успели распределиться по домам вокруг, и первый залп из бородюров, что те выдрали из тротуара, полетел в нашу сторону. Единственным верным решением было разбежаться в стороны. Что мы с и сделали? Бетонные куски грохнули по машине и разлетелись на куски, но нас к тому моменту там уже не было. Я вломился в здание какого-то магазина и зашарил стволом по окнам противоположного дома через улицу. Видимо, Пакля углядела цель раньше меня, потому как винтовочный выстрел раздался первым. А вот и урод засел на крыше прямо напротив и уже вырвал следующий бордюр. Точку на корпус, тяну спуск, и короткая очередь сметает того. Он с характерным шлепком падает вниз. «Ложись!» – прилетел крик с противоположной стороны. Думать я не стал и мгновенно рухнул на пол, чтобы услышать следующую секунду грохот над головой. Это был Красный, который подобрался на расстоянии удара пока мы выцеливали метателей в окнах и на крышах. Он со всего размаху влупил по стеклянной витрине фонарным столбом. Разлетелось не только стекло. Даже часть кирпичей грохнулась рядом со мной, не удержавшись вкладки откосов. Грохнул винтовочный выстрел, и красный взревел. Я поднялся из укрытия и короткой очередью добил его в глупую рожу. «Магазин на пол, потом подберу». Новый быстро занял свое законное место. И я снова едва успел уклониться от летящего в мою сторону куска асфальта. Мелкая тварь мелькнула в окне третьего этажа, но я уже успел ее заметить. Проем на прицел, и как только носатая, ушастая гномия рожа снова появилась, давил спуск. Этот минус. И тут мне стало страшно, просто до усрачки. Автомат в руках зашевелился и стал превращаться в змею. Захотелось бросить его, выбежать на улицу и забиться куда-то в угол, и самое главное, не оглядываться. Именно за спиной происходит что-то самое страшное, жуткое. Даже смерть по сравнению с этим покажется облегчением. Но я смог себя пересилить. И посмотрел на этот кошмар. Им оказалась фиолетовая дымка, которая выплывала из-за шторки примерочной. Я полоснул очередью прямо от бедра. Вот только тварь словно не почувствовала этого. Зато страх стал настолько невыносим, что я бросил автомат и рванул на улицу. А в этот момент с противоположной стороны грохнула винтовка пакли и фиолетовая тварь вспыхнула огнем, словно это было газовое облако. Точно! Ведь только огонь может убить эту сволочь. Что же я до сих пор зажигательными никак не разживусь? Но мое положение в данный момент не сильно располагало к размышлениям. Я стоял посреди улицы, а вал валялся в магазине, из которого я рванул, словно напуганный ребенок. Красный с ревом летел на меня, размахивая столбом в руках. Пистолет будто сам прыгнул в мои руки, а мне оставалось только давить на спуск. Заряжен он был красными пулями. И это я сделал специально, чтобы постоянно не менять магазин на основном оружии. Красный рухнул к моим ногам, не добежав всего пары метров. А я снова рванул под укрытие стен, а заодно и за своим автоматом. В то место, где я только что находился, грохнула целая кучка бетонных обломков. Из помещения напротив затрещала очередь СПП, паническая на весь магазин. И я, не думая, рванул через дорогу. Пакля пыталась пристрелить фиолетового забыв о том, что он боится только огня. Винтовка валялась в стороне и магазин с зажигательными патронами. Видимо, она в этот момент меняла его на обычные заряды. Сама девушка сидела в углу и визжала на полную возможность своих голосовых связок. Я тоже попал под влияние твари. Но все же основное действие было направлено на мою спутницу. Уже на бегу, не думая, я подхватил дробовик, лежащий рядом с окном на столе, и грохнул из него по фиолетовому прямо в упор. Получилось, как и в прошлый раз. Пламя, которое вылетело из ствола, подожгло дымку, и меня обдало жаром, словно это и самом деле газовое облако взорвалось неподалеку. С грохотом опрокинул стол, через уже выбитое окно к нам влетел синий. Судя по всему, он пришел на подмогу, потому как предыдущих вроде как мы уложили всех. Я развернулся в его сторону и вдавил спуск, но вместо выстрела услышал сухой щелчок. В дробовике закончились патроны. Ведь у Пакли их попросту не было, Опять выстрелов она произвела еще тогда у машины. Оставался только один, что я загонял шестым ствол, и именно он только что спас жизнь девушки. А вот Синему было плевать на то, что свой шанс я только что упустил. Мгновенный рывок, и вот я уже лежу на спине, а в мое лицо летит молниеносный удар лапой с выпущенными когтями. Тррр! Очередная очередь из ПП почти на весь магазин уложила тяжелую тварь мне на грудь, а удар лапой лишь распорол мне щеку неизвестно чем бы закончилось наше противостояние но с улицы внезапно донес серрев мотора и грохот крупного калибра а спустя несколько секунд к нам в дверной проем сунулась довольная небритая рожа живые что ли спросил невысокого роста мужичок ну вы молодцы конечно столько твари упаковали там на скидку тушь десять дымится да все уже выходите не мы лучше тут полежим крюкнула истерическим смехом пакля это дело хозяйское усмехнулся тот мы свои трофеи заберем ладно а это небеса тачка случайно нет наша устало покачал головой я поймав адреналиновый отходняк тело стало ватным и попросту отказывалось подчиняться приказам нервной системы мажоры что ли уточнил тот отвали мужик лениво попросила его девушка продолжая нервно хихикать не видишь херова нам а ты красивая растянулул губы в улыбке тот «Не желаешь пару камней заработать!» Здрисни, сказала. Подняла в его сторону ствол Пакля. «Тихо, краля, я же пошутил!» Поднял тот руки вверх. «Я же вижу, что ты занята уже!» «Эй, череп, хорош трындеть, поехали!» Окликнули разговорчивого снаружи. «Без тебя разберутся!» У вас с пулеметом в багажнике проехал мимо нашего окна, и вскоре его двигатель затих где-то в лабиринтах мешка. Из укрытия мы выползли только минут через пять. Я щелкнул ультрафиолетовым фонарем, чтобы собрать наши трофеи, и с удивлением обнаружил, что таковых не оказалось. Лишь фиолетовый и синий камень в нашем последнем месте пребывания. «Вот уроды!» — сразу же завелась Пакля. «Все-таки надо было этому козлу рожу продырявить». «Да успокойся ты! Они же нам помогли!» — попытался угомонить подругу я. «Тем более мы не нуждаемся». «А это мало кого волнует. Нуждаемся мы или погулять вышли?» Даже не подумала сбавить обороты она. Это были наши трофеи. Это нерушимый закон мешка». «Ну и что предлагаешь? Гоняться за ними до утра?» С укором посмотрел я на нее. «Нет, конечно». Помотала она головой и начала немного успокаиваться. «Ну можно же мне побубнить?» «А, ну это сколько угодно», согласился я и подошел к нашей машине. «Глянь, она вообще ни разу не покоцана». «Наверняка зеленой пылью покрашена». Пакля подошла ближе и присмотрелась к кузову. «Ну точно». «Вон, даже на стекле видно, куда синий своим хвостом лупил. Серые пятна остались». «Точно», — присмотрелся я к месту, на которое указала спутница. «И что это значит?» «Пыль в этом месте выгорела», — ответила та. «Теперь, если сюда пуля прилетит, то спокойно пробьет. Да уж, без совсем не ничего на свою безопасность». «Ядрит», — хлопнул я себя ладонью по лбу. «А ведь у меня на автомате специальные пеналы для пыли есть. Я ведь их купил, но так ни разу и не воспользовался». «Да это пустая трата ресурсов», — отмахнулась Пакли. «Хватает ненадолго, да и понтов почти нет. Так, новичкам побаловаться не более». «Значит, я вдвойне лошара», — усмехнулся я. «Так я тебе об этом уже давно говорю». Тут же добила меня спутница. «Да ладно, не плачь, не ты первый, кто повелся на эту лажу». «Времени сколько до рассвета», — переключил я тему разговора. «Часа два, не больше». Взглянула на часы та. форт или в бомбарь?» Уточнил я место для дневки. форт, наверное». Что-то прикинув, ответила Пакли. «Патроны пополнить, пожрать нормально. Может, мужика какого сниму, а то от тебя толку вообще ноль». «Вот ты озабоченная», усмехнулся я, заводя машину, которая, на удивление, сделала это легко, словно и не побывала только что в передряге. «А то как ты, что ли?» усмехнулась та. «Я живой человек с потребностями». «Вот найду Ольгу, и за все время разлуки оторвусь», вздохнул я. «А пока как-нибудь так». «Ага». «Ты уже руку свою скоро Ольгой называть будешь? Ха-ха-ха!» Залилась смехом Пакля. «Вот ты хамло!» — покачал я головой. «Тебя бабушка, что ли, в детстве плохо воспитывала?» «А моя бабушка курит трубку, черный-причерный табак!» Изображая голос Гарика Сукачева, запела она и снова грохнула от смеха. «Я вел машину по ее указаниям и тоже улыбался. А как тут сдержаться, когда мы едва выжили только что?» Да, конечно, зная что машина так заряжена, то не стал бы останавливаться перед теми грузовиками, а снес бы их чертям собачьим. Однако все получилось немного иначе. И после того, как я несколько раз за каких-то пару минут посмотрел в глаза смерти, но остался при этом жив, ну никак не выходило сидеть с серьезной рожей. Улыбка сама наползала на лицо, заставляя морщиться от боли в разодранной щеке. Особый эффект давали веселые кривляния и танцы пакли которая так и продолжала петь песню про бабушку, иногда прямо в мое ухо. А на втором припеве я плюнул на все, не удержался и принялся подпевать.